От Лизоньки подарок. Андрей Сергеевич смотрит на цепочку, но надеть не решается. Может, от того, что она на дамский манер сделана, тонкая и нежная. Подарок. Киваю, а сама не свожу взгляда с камушка. Он разгорается, набирается света и красноты. А что ж она сама мне не подарит? Князь мечтательно улыбается. Или может стыдиться до венчания? Что скажете, Соня? Стыдится. Опускаю глаза, чтоб он не прочел в них мой себе приговор. Но очень хочет, чтобы вы его приняли и надели. Конечно, если Лизоньке так хочется, только уж больно вещица хрупкая, как бы не порвать. Вот и все. Призрачная паутина у князя на шее. Замираю, боюсь вздохнуть. Что же дальше будет-то? Вдруг обманула меня Стефа. Колется что-то. Андрей Сергеевич касается камешка пальцем и удивленно вскрикивает. Гляжу, не отрываясь. Не камешек это более, а паучок. Рубиново-красное тельце. Золотые лапки. Откуда лапки-то взялись? А на коже у князя кровавая царапина. Вы только посмотрите, Соня, какая вещица призабавная. Князь улыбается, а потом быстро прячет паучка под рубаху. «Лизонька такая затейница, вы ей от меня благодарность передайте, а, впрочем, не нужно, завтра я сам с благодарностью». Он останавливается на полуслове, смотрит на меня внимательно-внимательно, точно видит впервые, а в глазах опять штормовая синь и нет более никакой лазури. Приседаю в торопливом реверансе, убегаю. Сердцу колко и тревожно, но сделанного не воротишь».